Глава шестая. Отвезя мать, Хелена вернулась к себе, кипя от возмущения. Она весь день сдерживала ярость и теперь, подъехав к дому, едва не оцарапала о стену бок машины. Джага, находившийся во дворе, подошёл к ней. «Всё в порядке?» — спросил он, когда она вышла из автомобиля. «Хорошо, спасибо, я ничего не задела». Она прозвучала так, как будто вы хотели что-то задеть. Или кого-то. Хелена невольно рассмеялась. «Вы очень проницательны. Я слегка раздражена». Несколько мгновений он смотрел на неё, словно мысленно взвешивая то, что собирался сказать. «Может, зайдёте и обо всём расскажете за бокалом вина? Кошку для обнимашек не могу предложить». Зулейка с котёнком вернулись к сестре. «Я видела, как вы их увозили, но и без них звучит заманчиво. Особенно если у вас горит камин. Я провела весь день в стеклянном доме без отопления» и готов поручиться в компании людей, до которых вам нет дела. Сначала выпейте полбокала, а потом начинайте их чехвостить». Хелена сначала пошла к себе, чтобы зайти в туалет и привести в порядок волосы. После встреч с Крисидой она всегда сожалела о том, что не потратила несколько часов на прическу. Вот бы наделать себе крупных локонов, не спадающих на плечи, как у той женщины из реалити-шоу «Ученик», которая помогла лорду Шугару. Примечание. Речь идёт о Карен Брейди, британской деловой женщине и медиаперсоне. Конец примечания. Но у Хелены никогда не хватало на это времени или желания. А теперь на голове был беспорядок. Поэтому она заплела волосы в свободную косу и пошла к Джага. Её грела мысль о вине о камине о том, как она будет перемывать косточки невестки. Если пододвинуть стул прямо к камину, вам станет теплее. И, что более важно, не будет ощущения, что вы сидите на стройплощадке, — сказал Джага. Однажды здесь будет дом мечты, а пока, ну, сами видите. Всё прекрасно. Вот уж не думала, что у вас действительно растоплен камин. Ведь сейчас апрель. Апрель — самый холодный месяц. Примечание. Отсылка к поэме Томаса Стернза Эллиота «Бесплодная земля». «Апрель — жесточайший месяц, конец примечания». Он переначал цитату, вручая ей большой бокал красного вина. «И у меня всегда найдутся деревяшки, которые нужно спалить». «Вы начните с этого», — он указал на вино, «а я принесу хлеба и сыра. Можете не присоединяться ко мне, но лично я голоден». «Я тоже голодна, и у меня есть песочное печенье. Можем съесть его на сладкое». «Печенье?» У мамы рефлекторная потребность его печь. У неё гостиница, и она оставляет печенье в номерах. Остальное раздаёт всем подряд. И мне частенько перепадает. Я потом за ним схожу. А сейчас ей хотелось только одного — утонуть в этом очень потёртом и чрезвычайно уютном кресле, потягивать вино и смотреть на огонь. Когда они досыта наелись дрожжевым хлебом с разными сырами, чьи названия звучали непривычно, и выпили ещё по бокалу вина, Джага сказал — «Теперь рассказывайте». Хелена вздохнула с чувством сытого человека, который долго не способен злиться. «Дело в моей невестке». «В самом деле?» «Она хочет, чтобы мама продала дом, и они с братом купили особняк, семью спальнями и ужасным флигельком для бабушки». «Мама будет жить во флигельке и нянчиться с их дочкой». Она помолчала. «Заметьте, мы с мамой обе считаем, что Иси — это сокращённо от «Исмены», но нам не разрешают так её называть — довольно худенькая, и мамина стряпня пошла бы ей на пользу. Джак задумался. Люди, которые называют дочь сменой, способны на всё. Хелена подумала, что он потрунивает над ней, и хотя его глаза светились лукавством, в целом его взгляд выражал сочувствие. «Меня беспокоит, что вдруг мама действительно на это пойдёт. Она говорит, что нет, но она такая мягкотелая. Я не могу поручиться, что она проявит твёрдость». «Под мягкотелой вы подразумеваете недалёкое?» «Нет, я имею в виду мягкосердечное, слишком добрая. Клянусь вам, она подаёт бомжам и из Лондона всегда привозит по меньшей мере десять экземпляров социальной газеты «Большая проблема».» Она замолчала. Заблудившаяся, а это с ней случается постоянно, она обращается к продавцу «Большой проблемы» и даёт ему десятку за беспокойство. «О, это щедро». Я не против этого или того, что она почти всегда плачет, когда смотрит телевизор. Я даже в кино не могу с ней сходить. Меня беспокоит другое. Когда Крисида обвинит её в эгоизме, якобы она проживает в большом доме, тогда как они могли бы использовать его с большей выгодой, она из чувства вины скажет, «Да, это так, пожалуйста, пользуйся, дорогая». «Это ваша невестка так сказала?» «Нет, но она так скажет, и мама уступит» а ей пришлось тяжело работать, чтобы сохранить дом после развода. Хелена принялась объяснять, как было дело, как мать продала фруктовый сад и землю под застройку, что в то время вызывало у неё огромную душевную боль, так как никто не знал, что за покупатели им попадутся и какая недвижимость окажется по соседству. А сама взяла ещё один бокал вина и уже подозревала, что проснётся наверняка с похмелья. «И что же случилось?» — спросил Джага, убирая бутылку. «Кто купил землю?» «На самом деле прекрасная пара. Они построили сборный дом, но он выглядит очень мило, и они хорошо ладят, так что всё замечательно». Но бедная мама была вне себя. Ей пришлось пройти курс гипнотерапии, чтобы пережить всё это. «И помогло?» «Ещё как». Хелена сделала паузу и начала подниматься. «Большое спасибо за вино и за то, что...» Выслушали моё нытьё, не говоря уже о хлебе и сыре, но мне пора к себе. У меня уйма работы, нужно пользоваться возможностью, пока она есть. Вы обещали песочное печенье. Строители живут на печенье. Ой, я забыла. Сейчас сбегу и принесу. Оно по-прежнему в машине. Обычно мне приходится его раздавать, потому что если бы я съедала всё, что даёт мама, я бы разжирела, как свинья. Она рассмеялась. «Скажу Эми, что угостила вас». Она обрадуется. И мама тоже. «Почему это?» «Потому что они подумают, что я с вами флиртую, демонстрирую нормальное человеческое поведение в присутствии одинокого самца. Кстати, мы так и не выяснили ваше семейное положение». «Я одинок», — быстро сказал он. «Очень одинок». Хелена посмотрела на него, прищурившись и внезапно осознавая, насколько он привлекателен. «Просто у меня нет времени на романтику». Он сказал это так, как будто у него не было никакого желания уточнять. «Что ж, тогда у нас есть что-то общее. Почему людям так трудно принять, что можно быть совершенно нормальным, но не хотеть тратить время на поиски спутника жизни?» Хелена поняла, что опьянела и её несёт, но не могла остановиться. «Я не хочу тратить время на приложения для знакомств. Я хочу ткать, а не смахивать влево или вправо, говоря «да» или «нет» тому, кого я в глаза не видела и кто наверняка скучен». «Подруги, похоже, считают, что я обязана воспринимать любого мужчину моложе семидесяти в качестве потенциального партнёра». «Моложе семидесяти?» — казалось, он удивился. «Ну и подруги у вас. А, по-моему, вам не стоит обращать внимание на тех, кто старше сорока. Потому что... Сколько вам лет?» «Двадцать семь. В таком случае снизим планку до тридцати пяти, если только вас не тянет к мужчинам постарше». Она невольно рассмеялась. И Меня вообще не тянет к мужчинам. Нет, я не это имею в виду. Порой меня тянет к мужчинам. Но я не даю этому ходу. Не сейчас. Я слишком занята. Это именно то, что чувствую я. Мне может приглянуться красивая девушка или прелестная женщина, но я не стану приглашать её на свидание. У меня нет времени для отношений. Их, как дома, нужно поддерживать в рабочем состоянии. А вы целиком сосредоточены на состоянии своей империи недвижимости сказала Хелена, надеясь, что это не прозвучало насмешливо. Точно. Быть хозяином трущоб — очень тяжёлая работа. «Я бы не назвала вас хозяином трущоб», — рассмеялась она. Я польщен. Он на мгновение задумался. «У меня идея. Предлагаю заключить союз на случай, если вам или мне потребуется компания на выход или сбить со следа сваху. Господи, как я ненавижу свах. Мы сможем сказать, что мы пара». Хелена медленно выдохнула. «На самом деле у меня нет проблем со свахами. Эми — моя лучшая подруга, а мама не часто заводит разговор на эту тему. Узнав о том, что у какой-нибудь моей подруги есть ребёнок, она только вздыхает и поджимает губы. Я не уверена, что это сработает». «Почему?» «Я уже очень давно одна и сомневаюсь, что они поверят. Зарабатывать на жизнь ручным трудом очень непросто. У меня просто не было времени на поиски спутника жизни». И мне обязательно верить в то, что мы влюблены. Но если бы вы взяли меня с собой туда, где, к примеру, будут Эмми или ваша мама, мы могли бы просто сказать, когда спросят. А пара ли мы, что у нас всё в самом начале? А они спросят, — сказала Хелена. Они пристанут с ножом к горлу. Мои приятели, конечно, скажут, что я выступаю не в том весе. То есть выше своей весовой категории, — объяснил он. Но я в ответ просто пожму плечами и скажу голосом Джоуи из друзей. Что есть, то есть. Блестящий план. Я сейчас же сбегаю за печеньем. Джоуи ест всё. Вообще-то, погодите минутку. Мне пришла идея. Есть место, куда вы могли бы поставить ткацкий станок, скажем, ещё по меньшей мере на полгода. О, это было бы замечательно. Положим, не столь замечательно. Помещение нуждается в огромном ремонте, прежде чем станет пригодным для использования. А у меня до него руки не доходят. Так что вам придётся этим заняться. Слушайте, я люблю ручной труд не меньше, чем другие девушки. Но я не строитель. Он рассмеялся. А вам и не нужно быть строителем. Он сделал паузу. Хотите, съездим туда прямо сейчас. Это недалеко. Хелена вдруг почувствовала огромную усталость и пожалела, что выпила так много. «Думаю, что сейчас не лучшее время. Я слегка перебрала и могу подписаться на всё, что по утру окажется плохой идеей». Он рассмеялся. «Я дойду с вами до машины, и вы дадите мне печенье. А завтра я постучу к вам, и мы договоримся, когда поедем смотреть помещение». Прочитав пару страниц книги, лёжа в постели, Хелена поняла, что провела приятнейший вечер в компании мужчины, чего с ней не случалось уже давно. Она решила было прочесть Эмми небольшую лекцию о пользе платонической дружбы, но одёрнула себя. Гораздо лучше придерживаться плана Джагу. Пусть все думают, что они пара. Тогда Эмми перестанет зудеть о том, что ей нужно найти парня. Хелена скажет, что парень у неё уже есть — И Джага это подтвердит. Она чувствовала внутреннее удовлетворение, если не сказать самодовольство. Теперь она радовалась тому, что Эми после смелого намерения приглядеться к Джага призналась ей, что на самом деле она уже положила глаз на кого-то другого, а значит, не будет против, если Хелена станет встречаться с Джага. Все будут довольны. Она даже слегка увлечётся Джага. Тогда весь спектакль станет немного реалистичнее. Результативнее. На следующий день Джага появился около десяти утра. В руках он держал пустую жестяную банку из-под печенья. «Вы что, уже всё съели?» — удивилась Хелена приведя его. «Нет, хотя было очень вкусно. Остатки я переложил в другую банку. Я заскочил договориться о времени, когда поедем смотреть помещение». Хелена знала, что у него дел по горло и что попытка пристроить её ткацкий станок — была большой любезностью с его стороны и потому спросила, «А вам когда удобно?» «Вообще-то прямо сейчас я могу приняться за другую работу, но тогда мне надо быть в другом месте моей огромной империи». Это было произнесено бесстрастным тоном, и Хелена улыбнулась. И «Я могу прямо сейчас, только куртку захвачу. Ещё холодновато, да?» Через несколько минут она залезла в его пикап. Тут недалеко мы могли бы пройтись пешком, но оба заняты. Это старый амбар, который я собираюсь переоборудовать, но он не в приоритете. Пока на это нет наличных денег. «Как вообще можно переоборудовать амбары?» — спросила Хелена. «Как решается вопрос с отоплением? По каком уюте может идти речь, если тепло будет уходить прямо к стропилам, которые закоптятся, и чистить их будет крайне трудно?» «Пожалуй, насчёт стропил вы правы», — рассмеялся он. Но проблему с отоплением решает тёплый пол. Кроме того, будет дровяной камин. На самом деле, ради декора. Когда я закончу, помещение будет более или менее автономным в плане электроснабжения. О, очень экологично. Я к этому стремлюсь. Я надеюсь продать его за большие деньги, а затем смогу реинвестировать их в более доступное жильё. Очень человеколюбиво, — сказала она, на этот раз более серьёзно. Я к этому стремлюсь повторил он. Хелена взглянула на Джага и увидела на его лице очень серьёзное выражение. В нём был отблеск настоящей решимости. Она быстро перевела взгляд на окно. За внешней весёлостью строителя в Джага скрывалось что-то такое, что не стоило тревожить. Джага отодвинул большую раздвижную дверь солидного амбара. Сельскохозяйственные приспособления в нём отсутствовали, Деревянные полы и лестница указывали на местоположение будущих комнат, но остальное было таким же, как в ту пору, когда он использовался по назначению. Как видите, работа в разгаре. Вы могли бы поставить ткацкий станок сюда, а в обмен слегка пройтись известковым раствором. Он указал на огромный торец фронтона сарая. «Слегка. А вы не можете его оштукатурить?» «Мог бы, но людям нравится открытая каменная кладка» а я строю, чтобы продавать. Излишек открытой каменной кладки придаёт помещению сходство с тюрьмой, — заметила Хелена, понимая, что, возможно, лишает себя рабочего места. Мне нравится давать покупателям выбор. Это принципиально, но при любой окончательной отделке зазоры в кладке нужно заполнить. Это большое пространство. Слишком большое. У меня есть промышленные обогреватели. Можете ими пользоваться, если станет холодно. «Скоро наступит лето, и если можно остаться здесь до тех пор, пока я не сделаю достаточно продукции для большой выставки, это будет здорово». «По-видимому, потребуется время, чтобы наладить станок», — она кивнула, «именно так. Но это я расплачиваюсь за то, что, в отличие от Эмми, которая пользуется маленькими станками, настояла на большом. Зато на нём можно выполнять изделия больших размеров. Я ещё не знаком с Эмми». С моей стороны, как арендодателя, это упущение. Она рассмеялась. Нужно запланировать встречу. Если я этого не сделаю, она сделает. И когда вы познакомитесь, мы ей скажем, пока только ей, что мы пара. Не могу дождаться её реакции. Хелена невольно испытала облегчение при мысли о том, что познакомилась Джага раньше Эмми. Кого бы не присмотрела себе подруга, Но, возможно, она даже не взглянула бы на него, если бы прежде встретилась Джага.